Новое знакомство Никогда в своей жизни я не ездила верхом. новые в ледины все умели скакать на лошадях. Это был образ жизни и повседневная необходимость. Я поняла, что мне тоже нужно приобрести этот навык. На деле все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагала. Лошади, завезенные земель Аперсила, были гораздо крупнее обычных лошадей. Они легко выдерживали вес самого крупного стража в доспехах. Но я не смогла даже забраться ни на одну из них. Учить стражи тоже были не способны. Они вообще не понимали, как кто-то может не уметь ездить верхом. Пока мы пытались найти общий язык, меня кто-то окликнул. Я обернулась и увидела темноволосого мужчину с ясным волевым взглядом. Мне его лицо показалось знакомым. «Моя королева», — он склонил голову, — «меня зовут Трангил. Я могу научить вас верховой езде, если вы позволите». Я облегченно вздохнула. «Буду вам благодарна, Трангил». Он попросил меня переодеться в более подходящую для езды одежду, а сам пошел в стойло, чтобы найти для меня лошадь. Вскоре мы встретились на том же месте. — Недалеко от замка есть огороженное пастбище. Там можно спокойно обучаться верховой езде, — сказал Трангил. Игнифер не любил, когда я уходила из замка без Кьяры. Но ее сейчас не было рядом. С другой стороны, муж Алии вызывал доверие. — Хорошо, — после недолгого раздумья согласилась я. — Мы медленно пошли вперед, — Трангил вел лошадь, и та послушно шла рядом с ним. — Откуда вы родом? — поинтересовалась я. — Из далекого поселения. Уверен, вы там не бывали. — Я мало где бывала помимо замка, — согласилась я. Это мое второе самое дальнее путешествие. Его брови удивленно приподнялись, но он ничего не ответил. — Знаете, вы не похожи на кузнеца. Трангил странно посмотрел на меня. У вас чувствуется стержень и хорошее воспитание», — пояснила я. «Спасибо», — он склонил голову. Место, куда он меня привел, чем-то напомнило мне восточный луг вивидии Под жарким солнцем полевые цветы источали невероятный аромат, в воздухе летали яркие стрекозы, зеленый простор уходил за горизонт. Мне сразу здесь понравилось». «Ну что ж, приступим», — сказал Трангил. Я тяжело вздохнула, со страхом глядя на лошадь. По совету Трангила я надела брюки, перчатки и прочную обувь, которая должна была хоть немного защитить, если вдруг лошадь наступит мне на ногу. В этой одежде я чувствовала себя непривычно и скованно, но она явно подходила для езды. Многие испытывают страх, впервые взбираясь на лошадь. Это нормально. — сказал Трангил, заметив, что я волнуюсь. — Я выбрал для вас зрелую и хорошо обученную лошадь. У нее спокойный нрав. — Спасибо. С облегчением выдохнула я. Не знаю, что меня успокоило больше, слова Трангила или его спокойный и уверенный тон. Прошу вас, подойдите ближе. Я приблизилась к лошади. — Самое главное — это сохранять спокойствие, — продолжал он. Лошадь все чувствует. Я кивнула. «Теперь вставьте левую стопу в левое стремя и приподнимитесь в нем». Трангил осторожно придерживал меня, чтобы я не упала. «Перекиньте правую ногу через спину лошади и вставьте правую стопу в правое стремя». Каждое его слово я сопровождала действием. «Крепко держите поводье в левой руке, но сильно их не натягивайте». Все так же спокойно продолжил он. «Примите удобную позу в седле, которая позволит вам сохранять равновесие». Я устроилась на лошади, но мне было неуютно от того, что я находилась высоко над землей, поэтому я инстинктивно прижималась к спине лошади. «Держите спину прямо. Ваши ноги должны обнимать лошадь, но не сжимать ее бока». Он осторожно развернул мои колени внутрь, к бокам лошади. «Отлично! Вы молодец!» «Теперь мы немного пройдемся. Следите за своими руками. Они должны быть мягкими и как бы сопровождать движение лошади». Трангил медленно вел лошадь по кругу, а я думала только о том, как бы с нее не свалиться. «Поводье нужно держать крепко» и сохранять коридор, по которому лошадь будет двигаться. Ваши команды должны быть мягкими, но настойчивыми. Он медленно водил лошадь по кругу и следил за положением моего тела. Направляйте лошадь легкими прикосновениями, поводив к шее. Вы также можете подавать ей сигналы всем телом. Попробуйте. Я мягко направила лошадь вправо, но она продолжала идти вперед. Если она не реагирует на ваши сигналы, подберите правый повод для поворота направо». Я сделала, как он сказал, и на этот раз лошадь послушно повернула направо. Это была моя первая победа. «Очень хорошо», — подбодрил меня Трангил. Мы сделали еще несколько кругов по полю. Я поворачивала то направо, то налево. Лошадь вела себя спокойно. Потом Трангил помог мне слезть, и мы медленным шагом направились обратно к замку. — Вы прекрасный учитель, — сказала я, чувствуя облегчение. — Находиться на земле мне пока гораздо больше, чем верхом на лошади. — А вы способная ученица, — ответил Трангил. — Вы хорошо справились. Верховая езда — занятие непростое. Нужно время и терпение, чтобы чувствовать себя уверенно в седле. Мы не спеша добрались до замка, разговаривая в основном о лошадях, и договорились о том, что Трангил станет моим постоянным наставником. Вастур сидел за овальным столом в переговорной комнате в окружении военачальников. Игнифер расположился рядом с ним. Когда наступила тишина, Вастур начал доклад. «Вчера не вернулся на пост отряд из трех стражей патрулирующих горы. Мы обыскали близлежащие земли и ущелья, но так их и не нашли. Веридия нарушила соглашение. Взорвался термор. Он был смелым воином и непримиримым врагом Веридии. За все время, пока шла война, термор потерял несколько десятков стражей, в том числе своих друзей, головы которых веридийцы забрали с собой в качестве трофеев. — Нужно прекратить поставку руды и объявить военное положение, — не успокаивался он. — Я бы не торопился, — сдержанно ответил ему Вастур. — Это не похоже на нападение Веридии. Игнифер, нахмурившись, слушал их спор. — Что ты хочешь этим сказать, Вастур? — наконец спросил он. — После стычек с Веридией всегда остаются тела, сломанное оружие, — Хоть какие-то следы борьбы, но никогда не было такого, чтобы отряд пропадал бесследно. — Согласен, — кивнул король, — возможно, их пропажа как-то связана с исчезновением людей в королевстве Урадан. Дождемся возвращения гибисов, и тогда примем окончательное решение.